Охранник на воротах не вылезал из своей будки. Все, что было прежде, вся жизнь, которой Соня жила раньше, уехала куда-то, оставив воспоминания, бледные, как оцвет осенней зари на стенах ее спальной. Накануне днем Соня скучала в беседке. Никаких звуков вокруг не было. Ей казалось, что она никому не нужна в этом мире. Илья не появлялся уже несколько дней.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 Едва прошептала Соня. Так и она тоже. Тебе же телеграмму соседи отправили, а ты не приехала. Ну, все, конечно, поняли, у тебя гастроли, выступления, кастинги, то да сё. И когда похоронили? Недавно, наверное. Поскольку у тебя не было, то приехали из деревни соседи твоей бабушки и забрали мамашу. Сказали, что на своём деревенском кладбище рядом с бабкой похоронят. Всё дешевле, чем в городе. Ты чё молчишь? Соня не молчала. Она плакала, зажав рот ладонью. «Слышь, Мармеладова, я чё звоню?»